Глава двадцать седьмая. Свирепость своего нрава обнаружил он яснее всего вот какими поступками. Когда вздорожал скот, которым откармливали диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на растерзание преступников. И, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чем виноват, а прямо приказывал, стоя в дверях, забирать всех от лысого до лысого. Примечание.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 прогнать его по улицам в венках и жертвенных повязках, а потом во исполнение обета сбросить с раската. Примечание. С раската, по-видимому, имеется в виду вал Тарквини у Каллинских ворот, тот самый, где заживо погребали согрешивших висталок. Многих граждан из первых сословий он заклеймив раскаленным железом, сослал на рудничной или дорожной работы, или бросал диким зверям, или самих, как зверей, посадил на четвереньки в клетках, или перепилил пополам пилой, и не за тяжкие провинности, а часто лишь за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не клялись его гением. Отцов он заставлял присутствовать при казни сыновей,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 а когда тот спросил, можно ли ему хотя бы закрыть глаза, он приказал умертвить и отца. Об отце, приглашенном к обеду после казни сына, подробности сообщает Сенека о гневе. Это был всадник Пастор, сын которого вызвал зависть Каллигулы своим красивым лицом и прической. Надсмотрщика над гладиаторскими битвами и травлями он велел несколько дней прожить, подряд бить цепями у себя на глазах и умертвил не раньше, чем почувствовал вонь гниющего мозга. Сочинителя Атлан за стишок с двусмысленной шуткой он сжег на костре посреди амфитеатра. Один римский всадник, брошенный диким зверям, не переставал кричать, что он невинен. Он вернул его, отсек ему язык и снова прогнал на арену.